Спокойно произнес он, и я прям загордилась. Бесстрашный какой. Хоть один не боится стоять на страже закона. «Я жду вас в своем кабинете через пятнадцать минут, лейтенант!» раздалось из визафона Стеф. «Лишние пять минут даются вам, чтобы вы успели принести извинения девушке, которую задержали по ошибке. Меня слышно?» «Так точно!»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 Стеф развернула меня за плечи, заставляя посмотреть на нее. «Хочешь сказать, если твой супруг появится и позовет назад, ты согласишься? После того унижения, что мы испытали сегодня, да он тебя выкинул из вашего дома, как бродячую собачонку». «Знаю, но мне все еще нужны его объяснения, понимаешь? Я и сама не верила в то, что говорила. Стефани была права во всем».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 я быстро заскучала. Неуемная натура требовала продолжения банкета или просто разговора по душам. Но ни того, ни другого не предвиделось. Зато я вспомнила про добытые секретики из мужненного тайника. Вытряхнув сумку, разложила перед собой ключи, деньги и запечатанный конверт, решив поиграть в детектива. Но удавалось это плохо. Почти пять минут гадала, что же может храниться внутри конверта, щупая его и поглаживая. В итоге, не придумав ничего толкового, все-таки порвала бумагу и удивленно уставилась на плотный комок упаковочной пленки из полиэтилена с пупырышками. Сто лет не видела подобной диковинки. Снова подавшись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 с распотрошенным пакетом и сокровищами, перевела дух и соврала. «Нет, это все», — Боннер молчал. А потом экран мигнул, продемонстрировав мне весьма злую рожу некроманта, бледную, с темными мешками под глазами. Он что-то жевал, глядя прямо на меня. «Итак, в тайнике были только деньги?»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 пока я сама не решила проснуться, будить меня решился бы только самоубийца. «Восемнадцать часов!» пророкотал встроенный в настенные часы будильник голосом подруги. «До встречи с Амели? Тридцать минут!» Кто такая Амели, я не знала. Зато вдруг поняла, что именно меня напрягало в последние вещи из тайника.